Глава 38 — Здравствуй, сынок! — услышал Саджан в трубке радостный голос матери, и его лицо тронула блаженная улыбка. Как же он соскучился по теплу материнских рук и по ее голосу. — Ты почему так долго не звонил? — тут же упрекнула она, и чуть ли не со слезами в голосе добавила. — Я несколько раз пыталась дозвониться тебе, но твой телефон не отвечал. Я начала волноваться. Мое сердце подсказало мне, что с тобой приключилась беда. Саджан поморщился от боли, причиненной ему словами мамы. Как же тонко она чувствовала его. Она ощутила все его злоключения. Сердце Саджана дрогнуло, но сейчас было не время поддаваться эмоциям. Надо было известить родных о том, что он потерял паспорт, что ему нужны деньги и что в ближайшие несколько дней он собирается вылететь в Мумбаи. — Мама, не волнуйся за меня, пожалуйста, — попросил он и тут же добавил как можно более убедительным голосом. — У меня все хорошо, я даже скоро собираюсь приехать домой. — Это хорошо, — обрадовалась женщина. — Сыночек, у нас такая радость, твой брат наконец-то решил жениться. Новость была настолько неожиданной и ошеломляющей, что саджан даже оторопел и не успел сказать, как сильно рад за него. Тут трубку выхватил сам виновник предстоящего торжества и напустился на брата с упреками. «Саджан, как ты мог так надолго пропасть? Не звонил, на связь по интернету не выходил. Мама совсем испереживалась за тебя. Совести у тебя нет». Несмотря на гневные фразы, голос его звучал вполне миролюбиво и даже радостно, поэтому он тут же добавил. «Братишка, приезжай скорее. Я так по тебе соскучился. Хотел тебе сам сообщить о своей свадьбе, но вижу, что мама уже опередила меня». Воспользовавшись небольшим затишьем, Саджан тут же вклинился в этот монолог. «Я так рад за тебя! Не ожидал, что ты вдруг женишься. Как зовут невесту?» «Э, брат, так нечестно!» — рассмеялся тот. «Хочешь сразу все новости узнать? Нет-нет. Вот приедешь, тогда и познакомлю тебя с твоей невесткой, а заодно узнаю, есть ли у нее сестра, чтобы женить тебя». От этих слов сердце Саджана остановилось на долю секунды, чтобы потом с грохотом удариться о грудную клетку. «Надо же, брат предлагает ему жениться. Он же не знает, что Саджан уже женат. Да и вообще он ничего не знает о том, что произошло с его младшим братом». «Постой», — перебил его Саджан, не имея желания присутствовать на свадебном гулянии. «Ты уж прости, но я не смогу быть на твоей свадьбе». «Как?» — возмущенно вскричал брат, отчего микрофон захлебнулся, выдав помехи. «Я даже слышать не хочу, что тебя не будет. Да ты с ума сошел, что ли?» Либо ты приедешь, либо я не женюсь. Очевидно, телефонная трубка перекочевала из рук брата к отцу. Услышав голос родителя, Саджан сразу помрачнел, видимо, в предвкушении чего-то не слишком приятного. И он не ошибся. Отец без приветствия сразу же приступил к воспитательным речам. «Саджан!» — раздался сердитый голос. «И как тебе могло прийти в голову отказать брату в столь благословенный день?» «Ты сам прекрасно знаешь, что с ним было после того, как Пуджа покинула этот мир. Вместе с ее жизнью закончилась жизнь твоего брата». Отец на секунду замолчал для того, чтобы набрать воздуха в легкие и продолжить читать нарвоучение своему нерадивому младшему сыну. «После ее смерти он столько лет был один, не обращая внимания на девушек, что мы уже не верили в то, что он когда-то найдет ту единственную, на ком захочет жениться». И вот теперь, когда ему встретилась такая девушка, которая позволила ему вновь ощутить радость жизни, ты говоришь ему, что у тебя есть какие-то дела поважнее свадьбы старшего брата? Да что ты за человек такой? Как ты вообще можешь назваться его братом? Ты недостоин этого звания, как, впрочем, и звания сына, так как ты даже не подумал о разбитом сердце своей матери. Ведь если ты не приедешь на свадьбу, для нее это будет жестоким ударом. — Либо ты будешь на свадьбе брата, либо можешь забыть о том, что у тебя есть семья. Отец замолчал, а Саджан, оторопив от такой оповеди, даже не нашелся, что и ответить. Он слышал, как где-то за спиной разгневанного родителя запричитала мать, умоляя мужа быть добрее с сыном. Она говорила, что Саджан обязательно приедет на свадьбу, что он и не думал отказываться, просто его не так поняли.